Печальный король, в величайшей тайне покинув свое государство, приехал спасать Матюша. «Матюш, что ты натворил?» — воскликнул он. «Опомнись, пока есть время. Тебе угрожает страшная опасность. Я приехал тебя предостеречь, но боюсь, что уже поздно. Я был бы здесь неделю назад, но ваши железные дороги никуда не годятся с тех пор, как поезда водят дети». От самой границы пришлось тащиться на крестьянских подводах. Но нет худо без добра. Проезжая через деревни и города, я слышал, что о тебе говорит народ. «А что случилось?» — спросил, ничего не понимая Матюш. «Случилось много плохого, но тебя обманывают, от тебя все скрывают, и ты ничего не знаешь». «Нет, знаю!» — обиделся Матюш. «Я ежедневно читаю газету». Дети постепенно осваиваются со своими новыми обязанностями. Комиссия успешно работает над новым школьным законом. Ни одна реформа, как известно, не дается легко. Да, в государстве не все благополучно, я это знаю. Ты читаешь только одну газету, свою, а там сплошная ложь. Вот, почитай-ка другие. И с этими словами печальный король положил на стол перед матюшем пачку газет. Неспеша разворачивал Матюш одну за другой и пробегал набранные жирным шрифтом заголовки. Читать статьи не имело смысла, и так все ясно. У Матюша в глазах потемнело. Король Матюш сошел с ума. Засилие черных дьяволят. Министр вор. Побег шпиона из тюрьмы. Бывший разносчик газет Фелик, барон. Взорвано две крепости. «Ни пушек, ни снарядов. Накануне войны. Министры спешно вывозят за границу драгоценности. Долой короля-тирана!» «Сплошное вранье!» — возмутился он. «Это негритянских ребят, которые приехали сюда учиться, они называют черными дьяволятами. Да они во сто раз лучше белых детей. Когда из зверинца убежали волки, они, рискуя жизнью, загнали их обратно в клетку» и у Клуклу -Клу до сих пор на руках следы волчьих зубов. А кто дымоходы чистит? Наши белоручки отказались, небось, от этой грязной работы, и в городе начались пожары. Положение спасли негритята, согласились стать трубочистами. Неправда, у нас есть пушки и снаряды. Что Фелик продавал газеты, я и без них знаю, но вором он никогда не был. И как они смеют называть меня тираном? Не сердись, мать уж. Поверь мне. Дела обстоят очень плохо. Пойдем вместе в город, и ты сам в этом убедишься. Матюш переоделся, чтобы его не узнали. Печальный король по одежде ничем не отличался от простых горожан. Вот перед ними казармы, мимо которых они крались с Феликом той памятной ночью, когда убегали на войну. Какой матюш был тогда счастливый и беззаботный. А теперь, умудренной жизнью, он знает, что в ней мало веселого. Около казармы сидит старый солдат и курит трубку. Ну, что слышно хорошего? Что может быть хорошего, когда ребятишки командуют? Все патроны зря извели, пушки сломали. Нет у нас больше войска. И бывалый солдат заплакал. Идут дальше. У ворот фабрики рабочий с книжкой, учит наизусть стихотворение. Ну, как дела на фабрике? Зайдите, посмотрите сами Теперь туда вход свободный. Входит. В конторе по полу разбросаны бумаги. Котел лопнул. Машины бездействуют. Несколько мальчишек снуют туда-сюда по вымершему цеху. Что вы тут делаете? Нас сюда работать прислали. Пятьсот ребят. Но ребята сказали, нашли дураков. И отправились шататься по городу. Осталось человек тридцать. Станки испорчены, что делать не знаем. Родители в школе, сидеть дома скучно, вот мы и приходим сюда. Подметаем, наводим порядок. Стыдно деньги за даром получать. Лавки почти все закрыты, но не из-за волков. Жителям известно, что опасность ликвидирована. Заходят они в магазин. За прилавком стоит симпатичная девочка. Девочка, скажи, пожалуйста, от чего столько магазинов закрыто? Все разворовали. Нет ни полиции, ни солдат. Хулиганы шатаются по улицам и грабят средь бела дня. Что у кого было, попрятали по домам. На вокзале поперек пути лежит разбитый состав. Что такое? Стрелочник побежал играть в футбол. Начальник станции отправился на рыбалку, а машинист не знал, где тормоз. И вот сто человек убито. Мать уж до крови закусил губы, чтобы не заплакать. В больнице та же картина. За больными вроде бы ухаживают дети. Доктора забегают на полчаса, когда мало уроков задано. Но толку от этого мало. Больные стонут и умирают. А дети плачут, не зная, как им помочь. Ну что, вернемся во дворец? Нет, мне надо в редакцию с журналистом потолковать. Спокойно, сказал матюш, но внутри у него все кипело. Я не пойду с тобой, меня могут узнать. Я скоро вернусь, — пообещал Матюш и быстро направился в сторону редакции. Печальный король посмотрел ему вслед и печально покачал головой. Завернув за угол, Матюш пустился бегом. Руки сами сжимались в кулаки, как-никак он был потомком Генриха Свирепова. «Погоди, у меня мерзавец, обманщик, мошенник!» Ты мне за все ответишь. Он ворвался в кабинет и видит, у письменного стола развалился в кресле журналист, а на диване лежит Фелик и покуривает сигару. — Ага, и ты здесь, голубчик! — крикнул мать уж, не владея собой. — Тем лучше с обоими сразу поговорю. — Что вы натворили? — Присядьте, пожалуйста, и успокойтесь, ваше величество! — проговорил журналист вкрадчивым, тихим голосом. Матюш вздрогнул. «Ясно, он шпион». У Матюши давно уже зародилось подозрение, теперь он в этом не сомневался. «Получая по заслугам шпион», — крикнул Матьюш, целясь в него из пистолета, с которым не расставался с войны. Журналист ловким движением схватил Матюшу за руку и пуля ударила в потолок. «Оружие не игрушка», — Журналист зловеще осклабился и изо всех сил стиснул руку матьюша. Пальцы сами разжались. Журналист поднял выпавший пистолет, швырнул в ящик стола и щелкнул ключом. А теперь поговорим спокойно по душам. Что вы имеете против меня, ваше величество? Разве я не выгораживал вас всячески в своей газете, не успокаивал население, не объяснял причины временных затруднений? А клук-клук кто расхваливал. Итак, вместо благодарности вы обзываете меня шпионом и хотите застрелить. А дурацкий закон о школах — это чья выдумка? Причем же тут я? Так большинством голосов постановили дети. А о взорванных крепостях почему вы умолчали? Это дело военного министра, а не мое. И потом, народу не полагается знать о таких вещах, это военная тайна. «Ну а насчет лесного пожара, почему вы выпытывали у меня?» «Журналист должен быть в курсе всех событий и отбирать для своей газеты самый важный и интересный материал. Вот вы ежедневно читаете мою газету и не можете пожаловаться, что она неинтересная, правда?» «Слишком даже интересная!» — мать уж горько усмехнулся. «Надеюсь, теперь, Ваше Величество, не назовет меня шпионом?» нагло глядя Матюшу в глаза, спросил журналист. «Зато я назову!» — крикнул Фелик, вскочив с дивана. Журналист побледнел, как мертвец, бросил на Фелика испепеляющий взгляд и, прежде чем мальчики успели опомниться, очутился в раскрытых дверях. «До скорого свидания, сопляки!» — крикнул он и сбежал вниз по лестнице. Перед домом, откуда ни возьмись, появился автомобиль, журналист сказал что-то шоферу, и машина рванулась с места. «Держи его! Лови!» — высунувшись из окна, орал Фелик. Но было поздно. Автомобиль исчез за поворотом. Да и кто мог его догнать? Уж не зевакили, которые собрались под окном, привлеченные шумом. Мать уж был потрясен, Феликс с плачем кинулся ему на шею. «Король, вели меня казнить! Это я во всем виноват!» «Дурак, что я натворил!» — восклицал он сквозь слезы. — Погоди, Фелик, потом поговорим. Сделанного не воротишь. Сейчас главное — спокойствие и рассудительность. Надо думать не о том, что было, а о том, что впереди. Фелику не терпелось обо всем рассказать, но мать уж не хотел терять ни минуты. — Как быть? Телефоны не работают. — Слушай, Фелик, ты знаешь, где живут министры? — А как же, на разных улицах, но это не беда. Ноги у меня что надо. Недаром я два года газеты продавал. «Хочешь вызвать их во дворец?» «Да, и немедленно». Мать уж посмотрел на часы. «Сколько тебе на это надо времени?» «Полчаса». «Хорошо. Через два часа жду их в тронном зале. Если кто-нибудь вздумает отговориться болезнью, напомни, что в моих жилах течет кровь Генриха Свирепова». «Придут как миленькие!» — крикнул Фелик. Он разулся. Скинул шикарный сюртук с орденом, схватил со стола бутылку с типографской краской и, вымазав ею штаны, лицо и руки, босиком помчался по улицам созывать министров на экстренное заседание. А Матиуш побежал в другую сторону, во дворец. Ему хотелось перед Государственным Советом переговорить с печальным королем. «Где тот господин, с которым мы утром беседовали?» С трудом переводя дух, спросил Матиушу, открывшей ему дверь к Лу-Клу. Ушел, я оставил на письменном столе записку. Матюш ворвался в кабинет и, схватив письмо, прочел. «Дорогой матюш, случилось то, чего я больше всего опасался. Я вынужден тебя покинуть. Дорогой мальчик, зная твою отвагу, не решаюсь предложить тебе поехать со мной, но на всякий случай сообщаю, что я еду по северной дороге. Если захочешь...» Можешь догнать меня верхом часа за два. Я остановлюсь на постоялом дворе и подожду. Может, все-таки решишься? Помни, я твой друг. Ни при каких обстоятельствах не забывай об этом. Я буду всячески стараться помочь тебе. Об одном заклинаю тебя. Это величайшая тайна. Об этом никто не должен знать. Письмо непременно сожги, сожги немедленно». Мне очень жалко тебя, бедный сирота, и хочется хоть немного облегчить твою участь. Может, все-таки поедешь со мной? Не забудь сжечь письмо. Матюш зажег свечу и поднес к ней бумагу. Она стала тлеть, потом, вспыхнув ярким пламенем, свернулась в черную трубку. Сгорела. Огонь обжег Матюшу пальцы, но он даже не поморщился. «Душе моей больнее, чем пальцем», — подумал он. Над письменным столом висели портреты его родителей. Бедный сирота, посмотрев на портреты, вспомнил мать уж слова из письма и вздохнул. Вздохнул, но не заплакал, сдержался. Не пристало к королю сидеть на троне с заплаканными глазами. В кабинет бесшумной тенью проскользнула кулуклу и остановилась возле двери. И хотя мать было сейчас не до нее, он ласково спросил. «Ты что, Клуклу?» -клу? Белый король скрывает от Клуклу -клу свое горе. Белый король не хочет посвятить Клуклу -клу в свои тайны. Но Клуклу -клу догадалась обо всем сама. Она не покинет в беде Белого короля. Клуклу -клу говорила это торжественно, подняв кверху обе руки, точно принося клятву. Так же клялся Матюшу в верности ее отец Бумдрум. «Что же ты, Куклу знаешь? Спросил растроганный Матюш. Белые короли позавидовали богатству Матюша. Они хотят победить его и убить. Печальный король жалеет Матюша, но он слабый, сам боится могущественных соседей. Тише, Куклу, молчи. Куклу будет молчать, как могила. Куклу узнала печального короля. Скорее выдаст тебя этот пепел, чем Куклу замолчи Клуку, ни слова!» — воскликнул Матюш и, смахнув на пол пепел, растоптал его. «Клук-Лук клянется! Она не скажет больше ни слова!» Пора было кончать разговор. Из школы вернулись лакеи и все оравы ввалились в кабинет. «Что за шум?» — прикрикнул на них Матюш. «С каких это пор королевские лакеи осмеливаются вламываться в королевский кабинет с таким криком? Вы что, в школе не накричались?» «Простите их, ваше величество», — вступился за лакея в и покраснел так, что у него даже кончики ушей стали пунцовыми. Бедняги с малолетства не знали, что такое детские игры и шалости. Едва они подросли, как стали служить посыльными и поварятами, а потом лакеями, и вечно от них требовали безропотного повиновения и тишины. А сейчас они словно с цепи сорвались. «Ну хорошо, хорошо. Приготовьте тронный зал через полчаса заседания». «Ой, у меня завтра уроки!» — пожаловался один. «А мне карту надо рисовать. А мне шесть примеров задали и целую страницу. Завтра не пойдете в школу!» — грозно перебил их мать уж. Лакеи вежливо поклонились и, как в прежние времена, бесшумно направились к двери. Но в дверях опять чуть не вспыхнула драка. Один толкнул другого, и тот ударился головой о притолку.